«Да открой, это я!» Голос незнакомый. Но таким кажется свой собственный, если слушать со стороны, звучащий из киноэкрана или по радио. И сдерживаемое дыхание, прижатым ухом даже сквозь обитую дверь, ясно слышно. «Да ты что, не узнаешь? Ладно, притворяться я, это я. Да, я, страх твой! Узнал ведь!» Что нужно, кто звал, кто позволил? Фу, гад, так напугать это ж надо. Какая чушь приснилась, представилась. Перестань, вождь, комедию ломать. Никогда в спецпропуске я не нуждался. Роднее у тебя никого нет. Смеется и издевается подлец. Что мне ты или другой подумаешь, страх? Голому дождь не страшен. Я ухожу совсем. Мне теперь ничего не страшно. Ну, вот и прекрасно. Так что здравствуй. Признаться, я боялся, что будет слишком много визгу, соплей, восточной дипломатии, весь набор. Все мы боги, пока других потрошим, души из тел выковыриваем. А когда из нас вопим и взываем, как наш Зиновьев изображал из себя красного галифе, А когда самого потащили, как барану убивать взвыл, товарища Сталина мне, товарища Сталина, напомнить, возможно, хотел, что именно он проталкивал генсеком тебя. Или как с Каменевым от завещания тебя защищали. А нам теперь как? Не Менгрелы же нам с тобой кликать? Этот пожалеет. Кто вас всех сегодня поцелует? — Постой, постой, а не твоя эта работа, Яшка с его лысым доцентом? Что ты этим хочешь сказать? Чего добиваешься? Там, где я, <смех> страх смерти, там вроде ты совесть, поблизости. Если она еще жива, но если не совесть, то хотя бы лысый доцент, вроде солитера. Не в душе, так в желудке, но какая-то работа все-таки происходит внутри. Не надоело «У меня серьезные планы. Определить врага, подготовить все, неожиданно нанести удар, уничтожить его и пойти спать. Это как стакан хорошего вина. Знаю, знаю твои планы. Нет, на этот раз речь совсем о другом. Только договоримся сразу. Не играть в знакомые игры. Не стоит она того, что жизнь — это самое». Ну, что за удовольствие вечно сидеть за колючей проволокой, и чтобы пищу подавали, как зеку, и не минуты без страха, без меня. То есть пожизненный узник. глянь да ты в гробу заживо заколочен, эти доски до потолка. Кто это придумал? А под конец гляди, и дело припаяют с этой охранкой. Да ну их всех. — Бессмертие не получилось, не вытанцевалось. Мы уже поняли с тобой. Так ради чего волынку тянуть? — Ты о чем это? — Как о чем? — Полчаса толкую. — Я чувствую себя... — Я совершенно здоров. — Какое ж тут здоровье. Раньше бывало после баньки, как младенец, джигит... Кстати, почему именно в бане так принято ругать, поносить советскую власть? Парильщики, слушай, тебя в обморок падают. Даже слушать такое боец. Надоело. Надоело. Сколько не бейся, бардак. Потому решил все сначала. Никогда у меня столько сил, столько идей не было. Но с тобой не соскучишься. Какое начало, какие идеи? Опять через Колыму гнать людей к счастью? Не наскучило? Финита, как говорят иностранцы. «Ты что, не слушаешь, с чем я пришел? Тебе, тебе надо умирать. На этот раз тебе. Теперь, расслышал? «Вот ты и выдал себя. Они, это они тебя подослали». «Да не они, успокойся. Мы с тобой сами, тихонько, помаленьку, по-стариковски. Когда-то надо же». «Нет, ты послушай. Хохлы, самостейники и прочие помогут торговцам-отравителям. Аж до Колымы земля обетованная». А следом и сами запрягайте, хлопцы коней. Да не забудьте про этих партизанчиков белорусских, каждый второй прирожденный террорист. Мао Цзэдун подбросит сто миллионов, чтобы поселить у нас, разместим. Вот зачешется Европа, если сто миллионов азиатов, да на место хохлов. Прям под нас всем этим французам-англичанам с раскосыми и жадными глазами, а? Мудрый, ничего не скажешь обычай, чтобы кто-то тебя запомнил ударить побольнее. И неожиданно такое надолго. Не скоро забудете товарища Сталина. Сердце жмет после баньки. И голову как обручем, да? Да я всех переживу. Кавказская порода долговечная. Мне надо, я не для себя, надо. Все загубят, слепые кроты. Кому все оставлю? Да они все уступят врагам, только бы шкуру сохранить. Финита, амба, крышка. Какое еще слово есть? Кранты, капут. Не может быть, чтобы вот так сразу. Давай посоветуемся, ну, пожалуйста. Да хоть миллиард, или всех, сколько осталось на земле, заложи вместо себя, не выкупить. Раз пришел срок, Жаловались на меня, я знаю, это не умеют писать и жаловаться. Послушай, это уже скучно. Насколько можно? Как чужими головами рассчитываться, герои, боги. Ничего нет легче. Но только зайдет о своей речи. Ну, хорошо, хорошо, не сердись. Я все сделаю, что скажешь, но не сразу же. Если приговорили, пусть сами осмелятся. Они подсылают вместо себя. Пусть, но глаза в глаза. Хочу увидеть под лица. Я его всю жизнь ждал. Нет, ты кого хочешь, шумаришь Ну, пойми, где и кого я буду сейчас искать? И ты не подумал. А вдруг набежит столько, что забор повалит? И цветники вытопчут. Вот и поглядим. Ну, что тебе стоит? Народ любит товарища Сталина. Ты действительно уверен, что любовь зачатая от страха от меня? Сильнее всего остального. А мы не зря время теряем. Должен, должен у человека быть шанс. И столько не завершено. Вот и ботинки для Матрёны Петровны не неё день рождения. Слушай, а что нам далеко искать? Этот не подойдёт. Всмотрись. Подошёл к зеркалу ближе. Ему навстречу ступил, как бы на перерез угрожающе двинулся. Низенький старикашка с сердитым и дутловатым лицом, поковыренным оспой. С неподвижными глазами ящера грязно-серые усы свисают мокро-тяжело. Босой, в обмятом, как сосна, мундире с огромными бутафорскими погонами с них свисает позлощенная вытертая бахрома. Смотрели друг другу в глаза. — Ты все в царе, в царе. Лучше бы ты. Нет, лучше бы ты. Никогда никому не испытывал такой ненависти. Сдавило горло не вдохнуть, не выдохнуть, даже грудь заболела. Почувствовал, как яростно забилось сердце, обгоняя собственные удары. Руки-ноги загудели, загудели, обмякли, как обручем сдавило голову. Последний светлячок, какие-то пятнышки на пещерно-черной стенке того, что называют душой. Возможно, это была просто жалость к самому себе. Тускло замерцали и стали гаснуть, пропадать. Существо с мозолистыми от ненависти ладонями, от вечно сжатых кулаков, ногтей, не любящее и не жалеющее никого, даже самого себя, только ненавидящее, обречено. Чтобы не упасть посреди комнаты, оттолкнулся рукой от пианино, боком-боком, чуть не задом заторопился к уплывающему дивану, рухнул. С непонятного возвышения оглядывался на глухие окна устроенные так, что в них можно выглянуть, но снаружи заглянуть невозможно. И все равно оттуда смотрели. Он это знал. Это она там стоит, смотрит. Не то мать, не то смерть уж казалось бы ему, что они — это одно, что и мать, как все на свете хотят его смерти. Лучше бы ты, лучше бы ты что-то хотел сказать, жалкое последнее, оправдываясь. И именно про детей, про детей. Но тут произошло, случилось очень простое. Элементарное механическое, давно переродившиеся старческие хрупкие трубки-сосуды не смогли удержать напора крови и гнилостно расползлись. Кровь хлынула в черепную коробку, мир ею моментально наполнился и тут же и исчез. Но он еще дернулся к людям, позвал людей. И упал со скользкого дивана. Убила кровь собственная. Лежал посреди комнаты на полу в нелепом бутафорском мундире. Глаза были закрыты. Впервые за последние пятнадцать лет глаза были закрыты.